«Дескать, можете ли ваше превосходительство помешать?» Все гости пошевелились и стали обнаруживать первые признаки развязности. Дамы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них в истертом бархатном платье что-то нарочно громко проговорила.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 Впрочем, никто особенно не робел, а только все были дики, и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтобы нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего малодушия, начал понемногу приближаться к столу. «Да послушай, брат, позволь спросить, как твое имя и отчество?» спросил Иван Ильич Пселдонимова. Порфирий Петров, Ваше Превосходительство, отвечал тот, выпучив глаза точно на смотру. Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой. Поведи меня, я... И он обнаружил было желание привстать. Но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем,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 Познакомиться, произнес он с самым великосветским полупоклоном. И тем более в такой день он приковарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались. «Шарме!» произнесла дама в бархатном платье почти вслух. Молодая стоила Пселдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет 17, бледная, с очень маленьким лицом и с остреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились. Напротив, смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, псилдонимов брал ее за красоту.